что от него осталось. Я готов взять всю ответственность на себя, гер капитан первого ранга, пообещал Пич. Интересно, полюбопытствовал кранки, кто будет отвечать после того, как вы грохнетесь в море, а мне не удастся вас вытащить. «Но самолет в полном порядке», — продолжал настаивать Пич. «Я как пилот отвечаю, что никакого ЧП не произойдет, не считая разных мелочей. В конце концов, мы просто обязаны испытать машину, пригодна она к службе или нет. Тем более, это можно сделать прямо сейчас. Лучше погоды не придумаешь». К рамке, скрипя сердце, согласился. Он развернул корабль под ветер и остановил машины. Были спущены все шлюпки, которые выстроились цепочкой вдоль предполагаемого маршрута Питча с интервалами в 100 метров, чтобы в случае необходимости быстро выловить из воды самого Питча и его наблюдателя. Все свободные от службы вывалили на верхнюю палубу, чтобы своими глазами поглазеть на это рискованное представление. Лейтенант Питч просигналил из кабины самолета, и офицер, управляющий катапультой, не скрывая своего беспокойства, дал отмашку флагам. Ко всеобщему удивлению, как потом выяснилось и самого Питча, Арадо великолепно вышел в воздух, но затем он стал качаться из стороны в сторону, как пьяный, заваливаться на нос и падать, теряя высоту. У самой поверхности Питча удалось выровнять машину, и Арада плюхнулся в воду, как мешок с углем, упавший за борт. По крайней мере, он остался на плаву и не получил серьезных повреждений, а последующая проверка показала, что у самолета не работали элероны и заела всю систему управления. Обнаруженные дефекты были исправлены, и через пару дней лейтенант Питч попытался снова взлететь с Шейера с принятием тех же мер предосторожности. Памятуя прошлую попытку, все волновались и беспокоились еще сильнее. На этот раз все прошло хорошо, если не считать того, что кустарный ремонт уменьшил скорость самолета примерно на 20 миль в час. Но он был снова пригоден к службе. Время от времени Шеер менял курс, прочесывая тот район Атлантики, который Кранки выбрал для охоты. Но все было пусто. Ни дымка, ни мачт не появлялось на горизонте. Возможно, британское адмиралтейство, получив предупреждение, изменило маршруты конвоев. Хорошо, что удалось ввести в строй Арадо. Пич несколько раз летал на разведку, но каждый раз возвращался, ничего не обнаружив. Вернувшись из очередного наиболее продолжительного полета, Пич доложил, что в 80 милях от Шейра он обнаружил большое судно, похожее на Трайсбен, идущее на юго-восток. Пилот обратил внимание, что надстройка судна была подкрашена в белый цвет. Проанализировав все данные, Кранки пришел... К выводу, что это американец решил не связываться. Сталкиваться с нейтралами было очень опасно. Потопить их было нельзя, они немедленно оповещали весь мир о проявлении рейдера. Вечером того же дня Шейра наблюдали интересное явление природы, когда на горизонте сошлись два тропических грозовых фронта. Казалось, что наступил конец света, когда страшные молнии ударили по поверхности океана, а от ужасающего грома заложило уши, как от залпов главного калибра. На следующий день Шейр изменил курс, снова направившись на рандеву с Нордмарком.